Глава девятая. Электрическая плита. Мистера Симонса неожиданно забрали. Официально он не выздоровел окончательно, но жуткая мисс Пит пришла и забрала его. Он не хотел уходить, и слышны были припирательства и крики. И если верить матроне, это не всегда следует делать, как известно. Пит тащила его силой, и они с дружком, семейным доктором, уволокли его я видела, как они вели мистера Симонса по выщербленным плиткам и вниз по лестнице, почти тянули. Мы с мисс Питт встретились взглядами, и хотя время было неучебное, и я не делала ничего дурного, но поняла, что она затаила на меня злобу. Я по привычке вся сжалась, но потом, сообразив, что это она делает нечто недостойное, а вовсе не я, гордо выпрямилась И уперев руки в боки, наблюдала, как она придерживает голову мистера Симонса, заталкивая его на пассажирское сиденье докторовой машины. Поехали, Роджер, скомандовала она, а сама уселась в ровер мистера Симонса и рванула с места. Матрона героически встала на пути машины, раскинув руки, как Гордон Бэнкс в лучшие времена, и отпрыгнула с дороги в последний момент. Меня вызвали в комнату номер восемь собрать пожитки мистера Симмонса. Заглянув в график на сегодняшний день, я с облегчением увидела, что это не мне придётся сообщать хозяину убийственную новость. Помимо того, что отъезд мистера Симмонса сам по себе стал печальным и нервным событием, он ещё и вписывался в общий негативный тренд, говоря по-деловому, поскольку мистер Симмонс оставался единственным не сбежавшим пациентом. Трое других к тому времени уже отбыли. Все в новый лужок. И трагические речи у постели больного хозяина казались всё менее забавными. Персонал на все лады проклинал жену хозяина. «Она ворует наших пациентов», — твердили они. И это было в известном смысле правдой. Родственники пациентов видели глянцевые буклеты, читали про всякие милые штучки, о которых я уже говорила, как, например, близость магазинов и увеселительных заведений, и менее очевидных преимуществах. Возможность оставить машину на парковке бесплатно на три часа. Прежде мы слыхом не слыхивали о пациентах, покинувших живыми райский уголок. Но сейчас этот негативный тренд внушал опасения, особенно поскольку новых пациентов не поступало. Отъезд мистера Симонса повлиял на каждого. Некому было присмотреть за плитой, проверить, достаточно ли у нас консервированных грейпфрутов в кладовой а если нет, сгонять за ними на своей машине во Флетстоун и держать на чайник с кипятком в любое время дня и ночи. Сестра Гвен выложила хозяину правду-матку. «Заведение чахнет и приходит в упадок», — заявила она. Ну, что-то в этом роде. «Либо вы уполномочите меня навести здесь порядок, либо я увольняюсь. Невозможно работать в таком хаосе». Хозяин сказал, что Гвен берёт его на испуг. Он не верил, что она действительно уволится, и хотел, чтобы всем по-прежнему руководила Матрона, потому что его устраивал её неторопливый расслабленный стиль. Тогда Гвен подала в отставку и ушла, даже не отработав смену. В период процветания в пансионе проживало более 50 пациентов, и почти каждый день один из местных семейных врачей присылал сюда пожилых мужчин на шестинедельное послеоперационное восстановительное лечение. И в девяти случаях из десяти Пациент задерживался дольше или навсегда, потому что не мог окончательно вернуться к прежнему состоянию. Либо им просто нравились виды из окна, местные порядки, всякие шуры-муры, булочки, пап, сёстры и шоу по телевизору. Плюс ещё и неиссякаемый поток одиноких старых дев, у которых не было преданных дочерей или сыновей, желающих помочь им дожить век в их собственном доме или забрать к себе. Итак, одинокие и беззащитные дамы стекались сюда за видами и обстановкой, величественностью старого особняка, увитого плющом, вековыми каштанами и историей, художественной плиткой на полу, резными балюстрадами и запахом полироля, витавшим в воздухе. И надеждами на уроки рисования домино, лото и ежедневные свежие фрукты. А когда пациенты умирали, им на смену прибывали новые миссис и мистеры ограниченного срока хранения. Вплоть до настоящего времени, пока они не начали предпочитать новый лужок. А потом, будто и без того было недостаточно плохо, внезапно слегла мисс Бойд, и ей, по всему видать, требовался особый медицинский уход и, пожалуй, кровать с противопролежневым матрасом, который хозяин только что продал и теперь пришлось взять на прокат за сумасшедшие деньги в сельской больнице. А сестра Гвен, сопровождавшая самых больных пациентов в их последние дни и часы, уволилась. Даже сам дом словно почуял, что дела плохие, потому что погасла плита, а угольщик отказался привозить уголь, пока мы не заплатим по счетам. И не было мистера Симмонса, чтобы поговорить с ним своим красивым голосом диктора BBC который мы ценили за редкий скрипучий тембр, идеальный для сообщения грустных новостей. И нам пришлось готовить в остывшей кухне на маленькой электроплитке.